Каждому, наверное, известны слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа «Блаженны нищие духом». Что имел в виду Спаситель мира, когда провозглашал эту истину? Как нам понимать эти Его слова сегодня?» Многие богословы переводят слова блаженный как «счастливые». Согласно словаря Даля, блаженство — это счастье, благополучие, благоденствие, высшая степень духовного наслаждения. Однако эти определения могут не вполне адекватно передавать истинный смысл этого слова, которое часто употреблял Христос и которое часто встречается на страницах Библии. Прежде всего, наметим важную грань, которая поможет нам в более глубоком понимании этого слова. Если счастье относится прежде всего к телесному наслаждению, то оно исчезает во мгновение ока. Но блаженство, с другой стороны, неуничтожимо. Вспомним Павла и Силу. Эти два мужа Божьих, избитые, израненные, ноги забиты в колоду, в полночь воспевают хвалу Богу. Разве не болели их раны в то время? Разве приятно им было находиться в смрадной темнице? Разве не хотелось бы им освободиться от оков и выйти в тот же час на волю? Однако они блаженны, они имеют высшую степень духовного наслаждения, и ее не может отнять даже дьявол. Об этом читаем мы в 16 главе книги «Деяния апостолов». Из повествования следует, что Павел и Сила вполне удовлетворены своим положением, и желание освободиться — это вовсе не то, что одолевает их дух и разум. Они находятся со Христом, и это главное. А со Христом, как говорил другой муж Божий, пострадавший за свою веру, «со Христом и в тюрьме свобода». Сколько христиан страдали, терпели скорби и поругания, лишены были имущества, но имели в то же время радость во Христе. Это самое блаженство, о котором говорит Христос. И счастье же, напротив, исчезает мгновенно. Люди, совершавшие... Круиз по Черному морю на корабле Нахимов пели, танцевали, пили вино, слушали музыку. Они были очень счастливы, говоря по-земному, но от момента удара сухогруза в бок Нахимова прошло всего 8 минут. Их так называемое счастье утонуло за столь короткое время. Землетрясение в Армении, всего несколько секунд, и люди, жившие земной счастливой жизнью, если остались живы, то остались на всю жизнь несчастны. Счастье мгновенно, блаженство же вечно. Христос делает весьма парадоксальное утверждение. Он говорит «блаженны нищие духом». Друзья, где вы слышали о нищем, которому бы завидовали? Но Христос говорит «блаженны нищие». Есть нищие, не имеющие пищи, одежды, жилья и необходимого для тела, но есть нищие, которые не имеют необходимого для духа. Написано, «Не хлебом единым будет жить человек» в Евангелии от Матфея, 4 главе. Адам, сотворенный по образу Божьему, имел общение с Творцом и был богат ведением Его. Несмотря на то, что Адам спал крепким сном и не был свидетелем сотворения Евы из собственного ребра, проснувшись, он сказал о ней, что она «кость от кости Его и плоть от плоти Его». Бытие, 2 глава, 23 стих. Но когда Адам согрешил, он обнищал ведением и всем лучшим, что ему дал Бог при сотворении. Вместо этого Сатана дал Адаму свое так называемое богатство и обогатил дух человека всем отрицательным. Эти же богатства мира, все его царства Сатана позже предлагал и Христу, когда искушал его, о чем мы читаем в 4 главе Евангелия от Матфея. Дух Адама умер для Бога, но стал жив для дьявола, который обогатил его в кавычках этими земными помыслами, убийствами, прелюбодеяниями, кражами, лжесвидетельствами, хулениями и так далее. Весь список можно найти в Матфея 15 главе 19 стихе. Бог в древности обращал внимание людей на их дух, который обогатился отрицательным и поэтому не служил Создателю. Псалмопевец восклицает о том, как желает он, чтобы его современники, читаем мы псалом 77, стих 8, не были подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Христос сказал, блаженны нищие духом. Это те, кто признает свою духовную нищету и пустоту, свое несовершенство перед Богом. Кто сможет сказать, что без Бога он абсолютно ничего не значит, что все, что у него есть – образование, воспитание, опыт, работа, деньги, карьера, семья – все это он почел щитою ради познания Христа. О Господь, молись! при при това В слезах горячих Пал ногам И тогда веки приобрел меня. У пророка Исаии в 66 главе во втором стихе есть прекрасное обетование. Там написано «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим, то есть на того, кто сокрушил Дух Свой с Его плохими качествами. Господь живет на высоте небес, а также с сокрушенными Духом, чтобы оживлять Дух и сердца смиренных. Там же читаем у Исаии в 57 главе, в 15 стихе. «Кто сокрушит Свой Дух, то есть кто сломит Свою гордыню, Своё собственное Я, того Бог оживит и наполнит Своими качествами». Тогда плод Духа будет любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, как мы читаем в послании к Галатам, 5 главе, 22 стихе. Итак, чтобы нечто получить от Бога, необходимо прежде опустошить свой духовный сосуд от всего ненужного, стать нищим духом. Признав эту нищету перед Богом, исповедовавшись перед Ним, человек получает от Него чудесные дары для заполнения ее. Если мы не сделаем этого, то даже наиболее ревностные религиозные действия наши не будут иметь никакого веса перед Богом. Примером может служить Саввел Старса. Он, дыша угрозами и убийством на своих соплеменников, предавал их Синедриону на истязание и убийство, заключая в темнице. Его дух был мощным двигателем, который двигал Савла в Дамаск для тех же злодеяний, о чем читаем мы в 9 главе книги «Деяния апостолов». На пути его осиял свет с неба, и голос, который услышал Савл, остановил, то есть сокрушил его дух, сломил его. И здесь он задал вопрос – «Господи, что повелишь мне делать?» Видите ли, до этого он знал, что ему делать. Дух Савла двигал им, а теперь он разбит. Но Бог обещал, что оживит сокрушенный дух для служения ему. Савл прозрел духовно и телесно, он исполнился Святого Духа. И теперь Павел уже говорит, «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим». Кому он служил, убивая и истязая своих собратьев? И кому теперь, после обращения, он начал служить? Когда Павел обнищал духом своим и обогатился Божьей благодатью, все мгновенно изменилось. Раньше он бил, теперь его бьют. До этого он заключал в темнице, теперь его заключают. Если ранее он причинял страдания братьям своим, теперь он готов страдать за них». За кого? За тех, которые согласились не есть, не пить, пока не убьют Павла? За тех, которые побили его камнями? Но он говорит... «Истину, говорю во Христе, не лгу, свидетельствует во мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть за израильтян, которые причиняли ему столько страданий и боли». Эти слова Павла мы находим в 9 главе послания к римлянам. Какая огромная разница между Савлом, богатым духом своим, и Павлом, который обнищал своим духом, но обогатился Божьей благодатью. Он устроил в себе дом духовный, прекрасное жилище для Бога. Апостол советует устроять из себя дом духовный, а не плотский, и в нем должны быть плоды духа, духовное качество и духовная обстановка. Представьте себе, что пришли строители на строительную площадку, на которой они должны возвести новый красивый дом, а на этой площадке стоит старая хижина, которая крытая соломой, и в ней живут старики. На предложение получить благоустроенную квартиру в новом доме, если дадут согласие сломать старую хижину, строители от стариков получили отказ. Можно ли строить на площадке новый дом, если стоит старый? Если в нашем духе будет ветхое, то есть грехи духа, такие как ярость, гнев, коварство, ненависть, упорство, зависть, самолюбие, гордость, дерзость и тому подобное, то может ли человек таким духом служить Богу, и будет ли он блажен? Поэтому Христос и сказал «блаженны нищие духам, ибо их есть Царство Небесное». Да благословит нас Бог и откроет более познание истины, чтобы Царство Небесное было открыто для нас, и мы были также блаженны.